4. Недавно я ходил по астралу и наткнулся на блокированные уровни. Василий Головачев Когда Жихарю случалось попасть во что-нибудь непонятное, а было это многожды, он каждый раз вспоминал свою недолгую, но причудливую жизнь в диком племени Туруру. Жихарь честно признавал, что и многоборцы, и соседи ихние, и люди прочих земель ушли от туруруйцев не слишком-то далеко. Ясно, что стальной меч лучше дубины, остальной топор надежнее каменного. Но в остальном-то человек остается человеком. Что в наши дни, что во время она, порядки примерно схожие. Сильный давит слабого, богатый бедного, дурак. умного, нигде хлеб не дается даром, нигде сын отцу не указывает, нигде вода в гору не течет. Только туруруйцы, видать, так долго жили вдали от иных племен, что сохранили странные понятия и обычаи. Они, к примеру, полагали, что кроме них никто больше на белом свете не живет, а проломившегося к ним сквозь лесные заросли жихря долгое время считали с зверем, безволосой обезьяной. Они не верили, что хворобан у людей наносит поветрием, что может она получиться от холодной погоды или тухлой воды, что охотника запросто способен задрать лесной хищник, что на скользком камне легко подвернуть ногу. — Нет, — говорили туруруйцы, — это все от злого колдовства, и болезни, и хищник, и досадный камень. И начинали такого колдуна искать, и находили, и наказывали дубиной по голове. В иные годы изводили чуть не половину племенем. Еще туруруйцы считали, что они не только люди, но одновременно и красные попугая арара-ара. И сколько ни надсажал богатырь голос, восклицая «Где вы? А где попугаи?» Дикари мнения своего не меняли. Были, конечно, и весьма разумные законы, которые не грех бы перенять и другим людям. Так, зять в течение всей жизни не имел права разговаривать с тещей. О хозяйственных делах можно было потолковать и при помощи рук, а без слов мир в семье сохранялся надежнее. Но более всего удивило богатыря отношение бесштатных охотников к своим охотничьим собакам. псы У туруруйцев водились крупные, смышленые, неутомимые, надежные. Часто даже сами приносили добычу. Но когда собака вдруг начинала притаскивать пойманных зверят и птиц в больших количествах, охотник брал дубину, уводил друга-добытчика в лес и там, причитая, приканчивал. Жихарис сперва возмутила такая жестокая неблагодарность. Но потом ему растолковали, что вот эта собака, благодаря своему нюху, чует близкую смерть хозяина и поэтому старается заготовить побольше еды для поминального пира. Вот ее и того. Но встречались и ленивые псы. Таких опять, к удивлению чужеземца, подчевали дубиной. А вот эта собака, говорили туруруйцы, тоже чует погибель своему владельцу. оттого и перестает выполнять свои обязанности. Чего стараться-то? Вот ее и... того. Колобок потом объяснил Жихарю, что дикие туруруйцы, таким образом, намного опередив знаменитых любомудров, открыли закон диалектики, при котором всякого явления оказывается две стороны. Вот это хорошо, да не очень. И наоборот, вот это плохо, да... Не очень. Спорщик, владеющий диалектикой, всегда выигрывает, подобно борцу, который коварно намазался маслом и выскальзывает из самого крепкого захвата. Без диалектики объяснить появление Яртура в Навьем царстве было никак нельзя. «Да, дорогой сэр Джихер, представьте себе, я здесь разговариваю с вами». Я одновременно нахожусь в яве уныло пирую в обществе сэра Лю, сэра сочиняя и других достойных людей. Вот как раз сейчас мы слушаем, как ваш придворный бард исполняет старинную эльфийскую балладу о могучем танкодроме, сыне номинатора, полюбившем прекрасную электродрель. «Не крути!» — сказал Жихоль. «Что с твоими латами?» Из какой сечи тебя сюда забрали? Что с моим городом, с моей семьей? Сэр, брат, да вы мне не верите. Сэр Ханипай, подтвердите правдивость моих слов. А что я? Отозвался Колобок. Я тоже ничего не понимаю. Либо смерть снова вернулась в мир, и мы закопались под землю напрасно, либо... Лучше не знать вам сейчас правды, дорогой Джихар. Это может... отвлечь вас от поисков. Они стояли перед невысокой дверью, обитой медными пластинами. Дверной проем был словно бы вырезан в тумане, по-прежнему влажным и холодным. «Откуда мне знать, кто ты на самом деле?» — сказал Жихарь. Он, как ни всматривался, не мог отличить этого Яртура от того, с кем попрощался на своем подворье. «Помнится, в подземельях Вавилона мы вам поверили», — сказал король. «А ваше тогдашнее положение было в чем-то подобно моему нынешнему». «Может, ты меня в спину ударишь? Я здешних порядков не знаю. Те, кто нас встретил, мне сильно не понравились». «Это бывший человеческий сброд, сэр Джихарь». толпа ждущая подачки от живых родственников они и при жизни норовели устроиться за чужой счет и здесь могут только горланить и требовать настоящие люди и в здешнем царстве остаются пределью иные охотятся иные упражняются в воинских искусствах и полезных ремеслах иные спорят о загадках мироздания но мы сейчас напрасно тратим время чего же ты меня на земле не предупредил, что встретишь здесь. «Я полагал, что вы догадались», — вздохнул я, Артур. «О чем?» — заорал жихарь. «Добрый сэр Лю, ничего вам не объяснил?» «Ничего. А чего объяснять?» «Понятно», — сказал король. «Он не захотел отягощать вас еще одной заботой». Возможно, он был прав. То, что, я вам сейчас скажу, не ослабит уже ни вашей руки, ни вашей решимости. — а говорил время дорого, — напомнил жихарь. — Сэр, брат, в тот самый миг, когда мой презренный племянник, предатель и мятежник Мордрет, уже насаженный на мое копье по самое кольцо рукояти, ударил своего короля сбоку по голове, и рассек меч, преграду шлема и черепную кость, в тот самый миг смерти покинула наш мир, а я остался один одинешник между мертвыми и живыми. Если только про человека, одновременно существующего в двух мирах, можно так сказать, одинешенек. Легче вам стало от этой правды, сэр Джихар? Чего ты за мной не послал? если начался мятеж. Вот и все, что нашел в ответ Джихарь. Это было сугубо семейное дело, брат, внутреннее. Я, выходит, посторонний. Значит, если суждено мне отыскать и воротить в мир смерть, то ты тогда... Не думайте об этом, сэр Джихарь. Я не стал бы совсем показываться вам здесь на глаза, если бы не боялся, что вы с вашим спутником заблудитесь в тумане. «А может, и нет», — вдруг сказал Колобок. «Что? Нет?» Побратимы уставились на гомункула. «Я говорю, может, король потом с нами останется на нашей стороне?» «Да, конечно!» — с подозрительной радостью отозвался я, Артур. «Потом сэр Лю с этой славной старушкой поставит меня на ноги, и мы совершим еще немало славных подвигов». — Хё, — сказал Колобок, — я чёрствый, я бессердечный, мне наплевать на ваши людские дела. Мы зачем сюда пришли? За смертью. Вот и давайте её искать, а то бороду вырву. Мне сподручно. Пригрозил он богатырю. Жихарь скрипнул зубами, зажмурился и попробовал сосчитать до десяти, но опять не смог. — Что за дверью? — спросил он. — Здешний владыка, лорд Наволот, — ответил король. — Он здесь первое лицо. — А ты видел это лицо? — спросил жихарь. — Может, он с живым и разговаривать не станет? — Ты откроется ли дверь, да и пропустит ли нас к нему? — Дверь не закрыта, — сказал король. — Но мертвецы туда почему-то не суются. — А лорда Навалда я не видел, да и никто из здешних, насколько я знаю, не видел. — Заодно одной познакомимся, — сказал богатырь и толкнул дверь. Место, где они очутились, не походило ни на что, виданные ими доселе. — Это лес? — спросил жихарь. — Больше похожим на корабельную верфь, — сказал я, Артур. — Но откуда столько пыли? — Эх, люди! — ухмыльнулся Колобок. — Это же полки для бумаг, просто очень длинные и высокие, архив какой-нибудь. Значит, тут и пыль должна быть, и паутина, и мыши эти мерзкие. — Хозяин! Эй! Хозяин! — закричал Жихарь, не больно ты и сам заботясь о вежливости. Никто ему не откликнулся В какую сторону идти? — озадачился богатырь. — Не имеет значения, — пожал плечами артур Полки тянутся и направо, и налево. — Поглядите под ноги, нет ли следов, — подсказал Колобок и погасил свой фонарик. Следы скоро нашлись, обыкновенные человеческие следы. Не какие-нибудь там копыты или лапы с перепонками и когтями. Они великие, неглубокие, без каблуков, вроде как домашние тапочки. Не может быть, чтобы владыка мертвых да без сапог щеголял. Это кто-нибудь из слуг наследил, предположил богатырь. Здешний хозяин должен быть высок ростом. Вон полки-то куда уходят? Что гадать? Пошли по следам, сказал король. Жихарю страсть хотелось узнать, что за грамоты палятся на полках. Старинные летописи указаны, новеллы, устарелы. но следовало торопиться. «Верно мне Карина говорила, что я равнодушный и бесчувственный», думал Жихарь. «Кабы она не спала, то враз бы догадалась, что с побратимом неладно. Поэтому он и в баню не пошел. Не желал показать смертельные раны. Да говорил, что и Артуру не нужны уже никакие лекари. Но для дураков, видно, надо все объяснять прямыми словами. Намеков мы... — Не понимаем. Наконец пыли в богатырский нос набилось столько, что жихарь открыл рот и трижды чихнул. Чихание тем более троекратное, и на земле бывает неспроста. Оно предвещает всякие неожиданные события. — Тихо! — сказал Колобок. — Впереди я слышу голос. — Я, кажется, тоже, — отозвался король. — Три миллиарда восемьсот сорок миллионов двести двадцать семь тысяч сто девяносто пять. — Три миллиарда восемьсот сорок миллионов двести двадцать семь тысяч сто девяносто шесть. — Едите его! — шепнул Колобок. Впереди, опершись на полку и задрав вверх лысую голову, стоял человек низменного роста в полосатых портках серой рубахи и меховой бабьей душегрейки. На немалом носу человека сидели стеклышки в оправе, и обут он был именно в тапочке. — А вот он считает, у него получается, — удивился жихрь, и кашлянул в сторонку, как бы тоже от пыли. Человек не испугался, не вздрогнул. Лениво повернул голову, склонил небритый подбородок и поверх стекол уставился на пришельцев. «Надо же!» — воскликнул небритый. «Представляете, количество умерших от голода в сто девяносто тысяч раз превышает количество скончавшихся от переедания!» «Здравствуйте, сэр!» Поспешно, чтобы Жихарь чего-нибудь не ляпнул, воскликнул яртур «Желать здоровья в этих местах бессмысленно, но все равно спасибо», — сказал человек. «И сдается мне, что вы, как бы сказать, не совсем...» «Верно, добрый сэр, князь Джихар». Он тычком в спину заставил богатыря поклониться. «Так вообще живой?» «Да и я частично. Мы ищем сэра Наволода». «Это я есть», — сказал владыка мертв. «Вообще-то сюда входить запрещено, да и никто не осмеливался. Вот я и снял стражу с дверей». и задействовал ее для учета знаете многие мне не верят но смерть это прежде всего учет строжайший учет да мы твое княжеское величие пришли сюда за смертью сразу приступил к делу жихарь где она тут у вас прохлаждается он очень обрадовался что повелитель навьева царства не оказался рогатым драконом Или там большой черной жабой? Наволод и засмеялся совсем по-человечески. Как это? Где? Да вот же она повсюду. И налево она, и направо она, и вверху она. Во всех видах, в любых качествах. Вам какую именно надо? И чью? Соседа, друга, врага, предка. Свою собственную. Справок мы не выдаем. Но познакомиться с делом почему бы и нет? — Нам ничью, — сказал Жихарь, — нам вообще... — Нам ту самую, — уточнил Яртур, — с косой, с песочными часами. — Особые приметы безносые, — вспомнил Жихарь. — Не слушайте их, князь, — вмешался Колобок. — Мы пришли сюда выяснить, отчего все живое на земле перестало умирать, а существование белковых тел ничем не ограничено.